Несостоятельность этих доказательств в кавычках очевидна. Изучение архивных наследственных дел показало, что Наумов Лекан в 1937 году отказался от своих показаний. Винокур же давал показания на Катюбинского, со слов Лаценева и Наумова Лекана, которые его показаний на очень их ставках не подтвердили даже неопытному юристу становится очевидной юридическая ничтожность такого доказывания вины тем более если производное доказательство показания винокура утратило свой источник осведомлённости Что же касается показаний Рапопорта Дарвина, Фалькевича и Туна, то они содержат в себе существенные противоречия, которые не устранены ни в ходе расследования, ни судебного разбирательства. Такие доказательства не могут быть положены в основу обвинения, поскольку они не являются согласованными, и из них не может быть сделан лишь один логически обоснованный вывод. Как свидетельствуют материалы дела, 20 других арестованных за участие в той же контрреволюционной организации Котюбинского не называли. Начиная с первого допроса 10 февраля 1935 года на очных ставках Котюбинский не признавал свое участие в деятельности троцкистской организации. Держался наследстве он мужественно и категорически отвергал все обвинения в свой адрес. Вот фрагмент из одного из многочисленных протоколов допроса. Вопрос к Тюбинскому. В чём конкретно выразилась контрреволюционная деятельность возглавляемого вами руководящего центра Троцкистской организации? Ответ О существовании контрреволюционной троцкистской организации и её центра я ничего не знаю. К центру я не принадлежал и контрреволюционной деятельности не вёл. Это ложь и клевета на меня. В материалах уголовного дела номер 1170 никаких других подтверждающих виновность Кацубенского доказательств не имеется. Несмотря на это, в нарушение действовавшего в то время закона, было составлено обвинительное заключение, утверждённое тогдашним наркомом внутренних дел УССР Балецким. По своему содержанию и форме оно скорее всего похоже не на юридический документ, составленный в соответствии с требованиями УПК, а декларацию, состоящую из трёх разделов. Первое воссоздание троцкистской организации на Украине. Второе программные установки. Третье практическая деятельность. Изложенные в заключении утверждения лишены конкретности и не подтверждаются имеющимися доказательствами. Роль Кацюбинского в нём показана как руководителя всеукраинского троцкистского центра. Надуманными и богатыми на фальсификаторскую фантазию случат строки из обвинительного заключения. Характерной особенностью этой организации являются её двурушнические установки и то, что организация сомкнулась с прямой агентурой фашистских интервентов, подпольными националистическими организациями проводившими по закордонным директивам шпионскую и террористическую работу. Остается только спросить составителей обвинительного заключения, где конкретные факты, подтверждающие создание организации, кем она создавалась, когда, какие двурушнические установки и так далее. Вряд ли подобное описание соответствовало требованиям действовавшего УПК УССР. По мысли закона, в обвинительном заключении необходимо было приводить обстоятельства, говорящие как против, так и в пользу привлечённого к ответственности, и доказательства, которыми подтверждаются описанные обстоятельства, с указанием подробных сведений о месте, времени, способах и мотивах совершения преступления. Создаётся впечатление, что в НКВД в тот период времени и не знали о требованиях УПК, а прокурорский надзор вообще отсутствовал.